Машина, пробиравшаяся к выезду из города через узкие суенские улочки, вдруг остановилась. — Пойдем. — Повернулся Роберто к Саше. — Я хочу показать тебе одно место. Они вышли на небольшую площадь и тут же нырнули под своды старого здания, где в свете ночных фонарей переливалась вода. — Это особое место, — сказал граф. — Среди всех суенских источников и фонтанов Фонтебранда самой известной и любимой сиенцами. Сейчас мешает дождь, но в ночной тишине можно услышать шум реки. Это Диана, подземная река под Сиеной. Неизвестно, куда она течет и откуда берет свое начало. На протяжении многих веков рассказывали легенды и истории о таинственной Диане. Около двух столетий проводили различные раскопки. Но Диану никто не смог найти. Тем не менее, для сиенцев это вполне доказанный факт. О Диане вспоминал Данте. О ней сложены предания и стихи. Но Диана до сих пор остается тайной Сиены, секретом, охраняемым этой землей. Тут граф сделал приглашающий жест рукой. В воду Фонтебранде можно пить. — Это традиция? — спросила Саша. — Не совсем. Это опасно. Но не в смысле гигиены. Здесь говорят, что, выпив воды из древнего фонтана, можно прикоснуться к душе Сиены, к мистической древней реке Диане и стать немножечко пазу, сумасшедшим, правда, в хорошем смысле. — Это как? — Кто-то становился святым, кто-то поэтом, кто-то терял голову от любви и совершал невероятные поступки или делал глупости. — Пошли-ка отсюда, старья для глупостей! Зашумел Гильермо, и Саша не успела даже романтично вздохнуть.